Глава одиннадцатая «Дебилы! Придурки! Рукожопы вашу мать!» Денис сбежал с лестницы и тут же споткнулся, наступив на искореженное железное ведро. Его двор, замечательный, уютный двор, в котором на протяжении многих лет он с любовью поддерживал чистоту и порядок, за один миг превратился в свалку. А новый сарай, с таким трудом построенный прошлым летом, беспомощно смотрел на хозяина, выбитый дверью и разбитым окном. На грозный вопль Дениса барса не обратили ни малейшего внимания, с рычанием и воем бросаясь на старый раскидистый вяз, к которому бывший охранитель питал особые чувства. Дерево дарило тень в летние и жаркие дни, и хворост для обогрева зимой, когда лень было идти в лес. Вяз ронял толстую кору под острыми когтями оборотней, кидался в них тонкими ветками и, как казалось Денису, стонал от несправедливого с ним обращения. «Гады!» — снова проорал Денис, но, увидев в ветвях дерева лопоухого крота, вдруг крикнул. «Дави его, ребята! Сожрите этого мутанта гребаного к херам!» Барсы старались, вяз, стонал, крот щурился на Дениса маленькими узкими глазками и ржал песклявым голоском, кидаясь в подуставших уже пацанов шелухой от семечек. Денис психанул, сходил за лестницей, разогнав оборотней, сам полез на дерево. Крот заржал еще противней, показал старику тонкий язык и, ловко спрыгнув на землю, в мгновение зарылся под цараем. Переполненные азартом парни тут же бросились хватать добычу, но не рассчитали силы, врезались лбами в несчастный сарай, отчего хлипкая постройка натужно охнула и с облегчением развалилась. «Я...» Денис поспешил спуститься, с трудом переставлял ноги, пытаясь не ошибиться, поставить стопы точно на ступеньки. «Вас сейчас!» Он слез, сжал кулаки, заорал во все горло. «Поубиваю!» Барсы поняли, что натворили, прижались друг к дружке тощими боками и закрыли морды большими пушистыми лапами. «Ироды!» В отчаянии закричал Денис, запрокинув седую голову к палящему летнему солнцу. Дневное светило медленно накидывало на жаркие плечи земной тверди серую накидку прохладного вечера устало прикладывала буйную голову на подушке облака и шумно вздыхала теплым ветром, передавая разгоряченную землю молодому месяцу. Денис смотрел в темнеющее небо, в давно привычные золотые глаза созвездия пяти собак и, помешивая ложкой варева в большом котле, тяжело вздыхал. «Густой суп из целого тетерева скоро будет готов». Парни наверняка голодные, но воспитание – штука непростая, особенно если сложный процесс подразумевает наказание, а тут без него никак. Денис поставил жесткое условие. Пока мохнатые придурки не наведут порядок, жрать не будут. Барсы перевернулись в молодых парней одинаковых лицами и фигурами. Как ни старался Денис, не мог различить близнецов. Всем они были схожи – и ликом, и характером. Оба тупые кошаки. «Свалилась же мне на старость лет такая хероверть!» Привычно проворчал Денис, краем глаза наблюдая, как парни стараются аккуратно разобрать сарай на составляющие. Постройку было жалко, в нее Денис вложил немало своих и дочкиных сил. А эти недокошаки за мгновение разрушили своими лбами несколько недель труда. Денис прикрыл глаза, чтобы не видеть бестолковые попытки оборотней казаться полезными. Сараи лохматые олухи разбирали быстро и хреново, складывая хорошие доски вместе со щепой, а солому с крыши разбросали по всему двору за одно мгновение. Хана сараю, однозначно. Придется провиант в доме хранить, а там очень мало места. Распрощавшись с постройкой, Денис вздохнул и тут же отчаянно завыл, Парни наткнулись на внезапно появившегося крота. Тварь ухватила несколько морковок и ловко скрылась в узкой норе. Возле норы начался Армагеддон. Оставаться во дворе смысла не было. Денис, поглаживая грудь в районе сердца, встал и пошел туда, где всегда его ждали и поддерживали. К Костя на могилу. Предыстория рассказана в романе Елены Ленской «Священный сосуд», Или настоящая баба – та еще редкость. Это место он даже не искал. Судьба сама подсказала, где проживет последние дни свободный хранитель. Именно на этом холме смертельно раненый друг в последний раз пожал Денису руку и навсегда закрыл глаза. Война унесла много жизней и натворила бед на всем континенте. Если раньше был на этой планете полный бардак, то сейчас стало еще хуже. После битвы черного и золотого драконов этот грёбаный мирок избавился от большого количества старого дерьма и набрал нового. Тварей, вышедших из недр опустошенных болот. Мир людей навсегда потерял свой облик, впустив разномастных гадов, ранее живших обособленно от всего человечества. Демоны. Вот те два оборотня-придурка из их числа. Денис просто пожалел бродяг, обещал помочь с поиском какого-то змея-оборотня и за работу попросил поймать наглого крота, утащившего с его сарая почти весь провиант. Пожалел парней, называется. Теперь харч хранить негде, да и нечего больше хранить. Денис посмотрел на холм, на самую его вершину, где гордо и одиноко возвышался большой деревянный крест. «Костя, спасай!» Тихо простонал Денис, поднимаясь по невысокому склону. Я тебе сейчас такое расскажу. И осекся, увидев рядом с могилой колено преклоненную фигуру. Сначала не поверил глазам, но когда подошел ближе, медленно осел на землю. Не может быть. Здравствуй, Тавр! поприветствовал своего бывшего раба Милойдес. Ты постарел. Денис долго молчал, внимательно вглядываясь в знакомые черты. Без сомнения перед ним, склонив колено над могилой Кости, стоял колдун, отдавший за его друга жизнь пятьдесят лет назад. «Это я», — решил нарушить тишину Мелайдес. «Ты видишь то, что видишь, Тавр». «Невероятно!» Денис обнял крест, прижался щекой к отполированной древесине. «Костян, что тут происходит?» И снова замолчал, заметив в глазах бывшего хозяина мелькнувшую тревогу. Этот взгляд был знаком свободному охранителю. Так, с тревогой и заботой, хозяин смотрел только на одного человека — на своего любимчика Костю. «Нет, ты глянь!» Продолжая обнимать крест и разговаривать с другом, Денис перешел почти на шепот. «Он не изменился совсем, ни на грамм не постарел. все такой же напыщенный юнец. Костя, я понял». Денис легонько похлопал ладонью по кресту. «Я скоро помру. Вот и жизнь уже проносится перед глазами. Скоро свидимся, друг». Товар. Мелайдес чуть повысил голос и сжал зло губы. Чуть раскосые глаза тут же заполнились гневными всполохами. «Ты дурак? Понятно, что не первые уже свежести, но не так же. Откуда вдруг маразм? Сейчас только нормальным казался. О, этот тон тоже я помню. Тавар. Не, погоди!» Денис не без труда выпрямил ноги, продолжая обнимать крест. Скажи, Костя, я тебя люблю. Колдун вдруг сел, дотронулся ладонями до аккуратно скошенной травы и глядя на крест искренне и с болью произнес. Я все еще люблю тебя, Костя. Все. Денис закивал чему-то и скис совсем. Я заглючил. «Скоро, видать, перестану понимать и слышать». «Таворов!» Бывший хозяин подскочил к Денису, схватил старика за грудки и встряхнул. «Хорош уже, Денис! Тавр, кончай дуру гонять!» Денис несколько раз ткнул парня пальцем в грудь и вдруг с улыбкой произнес. «Мел, это и вправду ты!» Мелайдес с облегчением прикрыл глаза, едва слышно выдохнул сел по другую сторону креста и задал ожидаемый Денисом вопрос. «Как он умер?» Денис с трудом проглотил встречный вопрос о том, как вдруг ожил бывший хозяин, и как сумел сохранить цветущий вид двадцатилетнего парня, если по всем правилам и даже без них трупы вот так свежо не могут выглядеть 50 лет спустя. Даже такие, как красавчик Лай. Но Денис слишком хорошо знал бывшего хозяина, да и в памяти осталось много воспоминаний о характере вздорного мальчишки и его отношении к Косте. Какими бы абсурдными ни казались чувства Мелоидеса к суровому русскому мужику, но Мело делом доказал искренность и преданность к любимому человеку. Без раздумий спас Костяна ценой своей жизни. Денис понимал чувства паренька и не стал мучить вопросами. Сказал так, как было. «Он умер, как герой. В этом я даже не сомневаюсь». На губах Милойдеса скользнула печальная тень улыбки. «Он такой был всегда. Гордый, сильный, упрямый». «Да». Денис вздохнул, прижался к кресту бородатой щекой, положил ладонь на траву. «Вот тут я его и похоронил». Он все, что у меня осталось. И сейчас, как видишь, друг меня оберегает. Иначе давно уже в рабство попал. Да кому ты нужен, пень трухлявый? А в тебе все же есть изменения. Тихо засмеялся Денис. Это какие? педорские замашки исчезли. И засмеялся громко, с хрипом и кашлем. Просмеявшись, вытерев глаза от слез, посмотрел на Милайдеса, следившего за весельем старика с непроницаемым лицом. Но во взгляде юного мальчишки читалось глубокое горе и тяжелая ноша прожитых лет. «А нет!» Денис закончил веселье грустной улыбкой. «Изменился. Ты такой же, как и я, старый трухлявый пердун. Мечтай!» Лай хотел огрызнуться, но добрый юмор и честность старика растопили лед страдающего сердца. Лай улыбнулся, стукнул сапог Дениса своим сапогом, давая понять старому знакомому, что понял его и принял безлобный степ. Почему не вернулся в свой мир? Через пару минут тишины спросил Милайдес. Моя семья тут, просто ответил Денис. И моя тоже.